Глава 3. Шел сильный снег, а с востока дул пронзительный ветер, когда они хоронили своих мертвых в почти стегийском мраке дня. Кое-какое освещение уже было восстановлено. По-видимому, диверсант, более чем удовлетворенный результатами своей утренней активности, почивал на лаврах. Палубы освещались прожекторами, но свет из-за густого снега был нечетким, рассеянным только подчеркивая мрачность погребального обряда. С фонариком в руке старший механик Паттерсон провел заупокойную службу, хотя с таким же успехом он мог бы объявлять последние цены на фондовой бирже, ибо ни одного его слова не было слышно. Один за другим, мертвые в белых саваннах, накрытые британским флагом, соскальзывали с наклонной доски и исчезали, погружаясь в глубины Баренцева моря. Никаких гудков, никаких горнистов ничего. Единственным реквиемом им служили забывание ветра, рвавшего на части надстройку. Дрожа от холода, посиневшие и побледневшие участники погребального обряда возвратились в единственное сравнительно теплое место, оставшееся на Сан-Андресе. В госпиталь, точнее, в столовую и комнату отдыха, которые располагались между палатами и каютами. «Мы вам обязаны, мистер Макинон», — сказал доктор Сингх. Он участвовал в траурной церемонии, и у него все еще стучали зубы. «Очень быстро по делу. Наверное, эта задача для вас была не из приятных». «Мне помогали 6 добровольцев», – отозвался Боцман. «Для них это было тяжелее, чем для меня». Боцман не стал объяснять, что он имел в виду. Всем было известно, что невозмутимые жители Шетландских островов легче других переносят любую беду. Он посмотрел на Паттерсона. У меня есть предложение, сэр. Предложение моряка Королевского флота? Нет, сэр. Предложение рыбака-глубоководника. Мы ведь находимся поблизости от вод, где работают арктические траулеры. Предлагаю выпить за отошедших в мир иной. Присоединяюсь. Правда, не из желания соблюсти традиции или по сентиментальным причинам, произнес доктор сингх продолжая стучать зубами, а из чисто медицинских соображений. Не знаю, как вы, но мои кровяные шарики нуждаются в помощи». Боцман бросил взгляд на Паттерсона, который одобрительно кивнул. Маккинон повернулся и посмотрел на низкорослого, свистнущим лицом юношу, который стоял на почтительном расстоянии. «Вейланд?» Вейланд быстро подошел. «Да, мистер Маккинон, сэр». «Возьмите Марио и сходите к складу со спиртным. Принесите чего-нибудь освежающего». «Да, мистер Маккинон, сэр» я мигом мистер макенан сэр боцман давно уже махнул рукой пытаясь заставить вэйландда обращаться к нему как то по другому в этом не было необходимости мистер макенан произнес доктор синг у нас здесь есть свои запасы в медицинском плане конечно конечно доктор синг посмотрел вслед вейсланду исчезнувшему в камбусе сколько лет этому мальчику Уверяет, что семнадцать или восемнадцать, якобы сам толком не знает. Но в любом случае он врет. Думаю, он еще ни разу не брился. Кажется, он был приставлен к вам, да? В качестве помощника-буфетчика, насколько я понимаю. Однако он почти весь день проводит в госпитале. А я ничего не имею против, доктор, если вы не возражаете. Нет, не возражаю. Он очень старательный парнишка, всегда готов помочь». «Он в вашем полном распоряжении. Кроме того, буфета у нас больше нет. Он, наверное, заигрывает с одной из ваших сиделок. Вы недооцениваете мальчика. А тем более сестру Моррисон. Она его держит на значительном расстоянии». «Господи!» – произнес Боцман. Вошел Марио. В поднятой руке он нес довольно изящный серебряный поднос с бутылками и стаканами, что при сложившихся обстоятельствах можно было считать чуть ли не подвигом, потому что сан андрес сильно болтала. Профессиональным движением Марио опустил поднос на стол. Не раздалось даже звякни. Откуда появился поднос, знал, видимо, только Марио. Официант вполне соответствовал общепринятому представлению об итальянцах. Он был темноволосым, с пышными усами, а вот блестели у него глаза или нет, никто сказать не мог, так как он все время носил темные очки. Кто-то мимоходом заметил, что очки свидетельствуют о его связи с сицилийской мафией, но все воспринимали это замечание как шутку, потому что Марио производил хорошее впечатление. Марио был толстяком неопределенного возраста и утверждал, что работал в «совой гриль», что вполне могло быть правдой. Не вызывало сомнений, что у итальянца, место которому, по мнению капитана Боуэна, было в лагере для военнопленных или интернированных лиц, осталось за плечами бурное прошлое. Выпив виски всего на два пальца, но явно почувствовав, что его красные кровяные шарики вернулись к работе, доктор Синг спросил «И что теперь, мистер Паттерсон?» «Обед, доктор». «Правда, обеденное время давным-давно прошло, но лучше от голода никому не будет. Боюсь, готовить придется на вашем камбузе и сервировать тоже здесь». «Все уже на ходу. А потом?» «А потом мы тоже будем на ходу», — он посмотрел на Боцмана. «Мы пока перенесли в машинное отделение компас со спасательной шлюпки. Кстати, там уже установлено временное рулевое управление. Он не будет там работать, сэр?» «В вашем машинном отделении столько металла, что магнитный компас будет показывать неправильно». Маккинон отодвинул назад свой стул и встал. «Пожалуй, я пропущу обед. Думаю, вы согласитесь со мной, мистер Паттерсон, что сейчас самое главное — восстановить телефонную связь мостика с машинным отделением и электрическое обеспечение мостика, чтобы мы имели возможность видеть, что мы делаем». «Этим уже занимаются, Боцман?» — сказал Джемисон. «Благодарю вас, сэр, но обед может подождать. Надо подать свет на мостик», – продолжил Маккинон, обращаясь к Паттерсону. «После этого, сэр, мы можем попытаться навести порядок в некоторых каютах в надстройке, определить, какие из них более или менее пригодны для жития, попытаться восстановить их освещение и отопление. Небольшое отопление на мостике тоже не помешало бы. Этим займется персонал машинного отделения. После того, как мы немного перекусим, «Лично вам требуется какая-то помощь?» «Фергюсона и Керрена вполне хватит». «Осталось только одно», — Паттерсон кивнул в сторону палубы. «Листовое стекло для окон на мостике». «Действительно, сэр, а я думал, что вы...» «Пустяки», — Паттерсон помахал рукой, как бы демонстрируя, что это на самом деле пустяки. «Вам стоит только сказать, Боцман». но я думал, что вы...» «Наверное, я ошибался». «Что, какие-то затруднения?» – спросил доктор Сингх. «Мне необходимо толстое стекло, которое используется в медицинских тележках и подносах. Возможно, доктор Сингх, вы могли бы...» «Нет-нет, ни в коем случае», – быстро и решительно ответил доктор Сингх. «Мы с доктором Сингхером проводим операции и наблюдаем за прооперированными больными. Что же касается оборудования больничных палат, к этому мы не имеем отношения. Вы согласны, доктор?» «Согласен, сэр». Доктор Синклер тоже умел изображать из себя решительного человека. Боцман окинул врачей Паттерсона бесстрастным взглядом, который говорил гораздо больше, чем иное выражение лица, и направился в палату В. Там находились десять пациентов и две сиделки. Одна яркая брюнетка, другая столь же яркая блондинка. Брюнетка-сиделка Айрин, которой едва исполнилось двадцать лет, была родом из Северной Ирландии хорошенькая, темноглазая и с таким приятным и веселым нравом, что никому даже в голову не приходило называть ее по фамилии, которую, похоже, никто и не знал. Она подняла взгляд, когда в палату вошел боцман, и впервые за все время, что служила на судне, не улыбнулась ему приветственной улыбкой. Он ласково похлопал ее по плечу и прошел в дальний конец палаты, где сиделка Магнусен перевязывала руку матросу. Джанет Магнусон была на несколько лет старше Айрин и выше, но ненамного. Она чем-то неуловимо напоминала викингов и была, вне всякого сомнения, хорошенькой. У нее были такие же, как у Боцмана, соломенные волосы и серо-голубые глаза, но, к счастью, совсем не такой кирпично-красный цвет лица. Как и другая сиделка, она почти всегда улыбалась, но, как и той, ей было сегодня не до улыбок. Она выпрямилась, когда подошел Боцман и коснулась его руки. «Это было ужасно, да, Арчи?» «Ни за что я не хотел бы пройти через это снова. Я рад, что вас там не было, Джанет». «Я имею в виду не это, не похороны. Это же вы зашивали их. Говорят, от радиста остались одни куски». «Преувеличение. Кто вам сказал об этом?» «Джонни Холбрук. Ну, знаете, молодой санитар, тот самый, который у вас боится». «Никто меня не боится», – рассеянно сказал Боцман. Он оглядел палату. «А здесь, похоже, перемены». «Нам пришлось выкинуть из палаты несколько так называемых выздоравливающих пациентов. Вы бы видели эту сцену. Можно было подумать, что их отправляют на верную смерть. Или, по крайней мере, в Сибирь. А так у них ничего серьезного. Они, конечно, не симулянты, просто чересчур привыкли к мягкой постели и испортились». А кто их испортил, как не вы, Сайрин? Они, наверное, боялись не вынести разлуки с вами. Где наша львица? Джанет бросила на него неодобрительный взгляд. Это вы о сестре Моррисон? Ну, конечно. Я должен сразиться с ней в ее логове. Вы ее не знаете, Арчи. Она действительно чудесный человек. Мэгги – моя подруга. Нет, на самом деле. Мэгги? Так мы обращаемся к ней, когда не на работе. «Она сейчас в соседней палате». «Мэгги, кто бы мог подумать? А я-то считал, что она плохо к вам относится, потому что терпеть меня не может, и ей не нравится, когда я с вами болтаю». «Пустяки, кстати, Арчи». «Да?» «У львицы не бывает логова». Боцман даже не соблаговолел ответить. Он прошел в соседнюю палату. Сестры Моррисон там не оказалось. Из восьмерых больных, похоже, только Маккиган и Джонс были в сознании». Боцман подошел к их постелям, расположенным рядом, и спросил. «Ну, как дела, ребята?» «Прекрасно, Боцман», — ответил маг-гиган. «Нам здесь вообще делать нечего. Вы будете оставаться здесь, пока вам не разрешат уйти. Им всего по восемнадцать лет. Интересно, сколько времени пройдет, прежде чем они забудут обезглавленного Роллингса, лежащего у штурвала». Только он подумал об этом, как в палату вошла сестра Моррисон. «Добрый день, сестра морсон «Добрый день, мистер Маккинон». «Делайте обход, как я вижу». Боцман почувствовал, как закипает, но постарался принять задумчивый вид. Он, по всей видимости, не сознавал, что это задумчивое выражение при определенных обстоятельствах вызывает у людей тревогу. «Просто зашел переговорить с вами, сестра». Он оглядел палату. М «Да, не очень веселая у вас здесь компания». «Я думаю, что сейчас не время и не место для шуток, мистер Маккинон». Губы ее не были поджаты, как обычно, но в глазах явно не хватало тепла. Боцман смотрел на нее несколько долгих секунд, и она начала проявлять признаки беспокойства. Как многие другие люди, за исключением робкого Джонни Холбрука, сестра Моррисон считала Боцмана веселым, легким в общении человеком. К тому же он казался ей простоватым. Но одного взгляда на это холодное, жесткое, суровое лицо было ей достаточно, чтобы понять, насколько сильно она ошибалась. Неприятное ощущение. «Мне не до шуток, сестра», — медленно произнес Боцман. «Я только что похоронил пятнадцать человек. Перед этим мне пришлось всех их зашивать в саваны. А еще раньше я вынужден был собирать их по кусочкам и вкладывать обратно их внутренности. Потом я их зашил. Потом похоронил. «Что-то, сестра, я вас не видел сергей присутствующих на похоронах». Боцман прекрасно понимал, что ему не стоило разговаривать с ней таким образом, но то, что он пережил, повлияло на него больше, чем он думал. При нормальных обстоятельствах его было нелегко спровоцировать, но ситуация была далека от нормальной, а провоцирование было чересчур сильным. «Я пришел за толстым стеклом, которое используется в ваших тележках и из которого изготовлены ваши подносы. Оно мне крайне необходимо и отнюдь не для веселья. Или вам нужны какие-то объяснения?» Она не сказала, нужны ли ей объяснения. Она не стала театрально падать в кресло, хвататься за грудь или зажимать рукой рот. Просто у нее изменился цвет лица». У сестры Моррисон был цвет лица, который, подобно ее глазам и губам, совершенно не соответствовал ее обычному серьезному выражению и очкам в стальной оправе. Этот цвет лица посрамил бы усилия лучших косметических фирм. В данный момент, однако, традиционный, но редко встречающийся оттенок персики со сливами утратил персики и традиционная, но редко встречающаяся английская роза на щеках девушки поблекла. Боцман снял стеклянную поверхность со стола у постели Джонса, огляделся по сторонам в поисках подносов, ни одного не увидел, кивнул сестре Моррисон и вернулся в палату В. Джанет Магнусон посмотрела на него в удивлении. — Так вы ради этого приходили? — Боцман кивнул. — А Мэгги, сестра Моррисон, не возражала? — Даже не пикнула. — У вас есть стеклянные подносы? Старший механик Паттерсон и другие только приступили к обеду, когда вернулся Боцман, неся в руке пять листов толстого стекла. Паттерсон не скрыл своего удивления. «Все прошло гладко, Боцман. Стоило только попросить. Теперь мне нужны инструменты для мостика». «Сделано», — произнес Джеймисон. Я уже побывал в машинном отделении, и оттуда отнесли на мостик целый ящик самых разнообразных инструментов, которые могут вам понадобиться, а также гвозди, болты, шурупы, изоляционную ленту, электродрель и электропилу». «Ага, благодарю вас, но тогда мне необходимо электропитание». «Тоже сделано, только учтите, кабель временный, но ток есть. Ну и, конечно, свет. но установку телефонной связи потребуется некоторое время». «Прекрасно. Спасибо, мистер Джеймисон». Маккинон перевел взгляд на Паттерсона. «Вот еще что, сэр. У нас в команде есть люди других национальностей. У капитана греческого танкера Андрополуса, если я не ошибаюсь, тоже может быть смешанная команда. Думаю, сэр, вполне возможно, что кто-нибудь из нашей команды и кто-нибудь из греческой найдут общий язык. Может, вы поинтересуетесь этим, сэр?» «Какой от этого прок, боцман?» «Капитан Андрополус может вести судно». «Конечно, конечно. Все время встает вопрос об управлении судном, да, Боссман?» «Ничего не поделаешь, сэр. Кстати, вы не могли бы разыскать Нейсби и Трента, которые находились со мной во время нападения? Погода ухудшается, сэр, и палуба уже покрылась льдом. Пусть они восстановят спасательные леера здесь и в районе надстройки». «Ухудшается?» — повторил доктор синг «И насколько мистер Маккинон?» «Боюсь, что довольно сильно. Барометр на мостике разбит, но, кажется, в капитанской каюте остался целый. Я проверю». Он вытащил ручной компас, который взял на спасательной шлюпке. «Толку от него практически никакого, но он хотя бы показывает изменение направления. Нас постоянно разворачивает влево. Следовательно, ветер и волны идут на нас с левого борта». Направление ветра быстро меняется. За то время, что мы здесь, нас развернуло обратно градусов на пять. Ветер дует с северо-востока. По опыту известно, что это предвещает снегопад, шторм и постоянное падение температуры. ни малейшего просвета во мраке, да, мистер Маккинон?» — сказал доктор Синг. «Где природа радует, и только человек низок и подол. Разве что здесь все наоборот». «Маленькая искорка света, доктор». Если температура будет понижаться, как сейчас, в холодильной камере будет сохраняться холод и мясо с рыбой не испортится. Кстати, у нас на борту есть такие подлый человек, иначе бы мы не находились сейчас в таком состоянии. Вы, наверное, беспокоитесь за своих больных, доктор, особенно за тех, кто в палате А. Вы телепат, мистер Макинон. Если условия ухудшатся еще больше, мои пациенты начнут падать с постели». «Последнее, чего бы я хотел, это начать привязывать раненых к койкам. А последнее, чего бы хотел я, это чтобы наша надстройка свалилась за борт». Джемисон отодвинул стул и поднялся на ноги. «Я правильно понял свои первоочередные задачи, боцман?» «Конечно, мистер Джемисон. Огромное вам спасибо». Доктор Синг слабо улыбнулся. «Опять телепатия?» Боцман улыбнулся в ответ. Судя по всему, доктор сингх был здесь на своем месте. Думаю, он побежал давать указания своим людям, которые восстанавливают телефонную связь между мостиком и машинным отделением. «И затем я запущу машины», — сказал Паттерсон. «Да, сэр. И повернем на юго-запад. Думаю, мне не нужно объяснять вам, почему». «Зато такой сухопутной крыси, как я, вы могли бы объяснить». — заметил доктор Сингх. — Конечно, по двум причинам. Движение на юго-запад означает, что ветер и волны с северо-востока будут бить в корму. Это уменьшит качку, так что вам не придется надевать на своих пациентов смирительные рубашки или что-то в этом роде. Конечно, судно будет рыскать, но немного. А потом мистер Паттерсон сможет уравновесить движение судна, если доведет его скорость до скорости волн. Другое преимущество заключается в том, что при движении на юго-запад нам не грозит налететь на мель, так как в радиусе сотен миль нет никакой земли. А теперь, простите меня, господа». Боцман вышел, унося стекло и компас. «Кажется, он ничего не упустил», — заметил доктор Сингх. «Как вы считаете, мистер Паттерсон, он компетентный человек?» «Компетентный? Даже более того». «Это, наверное, самый лучший боцман, с которым и мне приходилось плавать. А надо сказать, что плохих боцманов я вообще не видел. Если мы доберемся до Абердина, а с нам наши шансы весьма значительны. Благодарить за это будете не меня». Боцман вернулся на мостик, освещенный теперь двумя яркими дуговыми лампами, И нашел там Фергюсона и Керана, которые принесли достаточное количество фанеры самой разной формы и размера для сооружения скромной хижины. Ни один из двоих не был в состоянии ходить в буквальном смысле этого слова. Укутанные по самые глаза в шерстяных шапочках и капюшонах, опущенных низко на лоб, они были так спиленуты несколькими слоями фуфаек, шаровары кителей, что с трудом передвигались в перевалку. Если бы на них надели белые меховые шубы, они стали бы напоминать парочку полярных медведей, давным-давно позабывших о диете. Но они и так уже были белыми. Снег, который летел практически горизонтально, беспрепятственно проникал сквозь зияющие дыры в тех местах по левому борту, где когда-то находились стекла и через дверные проемы. Положение ухудшалось еще и тем, что на высоте около сорока футов над госпиталем воздействие бортовой качки проявлялось сильнее, и удержаться на ногах можно было только уцепившись за что-нибудь. Боцман осторожно поставил толстое стекло в угол и закрепил его так, чтобы оно случайно не соскользнуло на палубу. Качка его не беспокоила, а вот скрежетый стон опор надстройки и периодические содрогания мостика встревожили не на шутку. «Керан, быстрее к старшему механику Паттерсону. Вы найдете его в госпитале. Скажите ему, пусть запускает машины и разворачивает судно либо по ветру, либо против него. Против лучше, тогда надо дать круто право руля. Передайте также что надстройка может свалиться за борт в любую минуту». Для человека, обычно не склонного быстро исполнять приказания и к тому же скованного в движениях в области нижних конечностей, Керан проявил невероятную прыть. Это могло говорить о том, что в экстремальных ситуациях он достаточно надежен, но, скорее всего, он просто не желал находиться на мостике, когда тот исчезнет в водах Баренцева моря. Фергюсон отодвинул от арта оба слоя шарфа. «Ужасные условия для работы, боцман. Совершенно невозможные. Любой это скажет. Вы не смотрели, какая температура?» Боцман бросил взгляд на настенный термометр, который был, пожалуй, единственным работающим прибором на мостике. «Два градуса выше нуля», — ответил он. «Ага, два градуса выше нуля. А по какой шкале? Если по Фаренгейту, то это означает 30 градусов ниже точки замерзания. Минус 18 градусов по Цельсию». Он многозначительно посмотрел на Боцмана. «Вы когда-нибудь слышали о факторе холода, а?» «Да, Фергюсон, слышал», — едва сдерживаясь, ответил Боцман. «Если скорость ветра увеличивается на один узел, температура поверхности кожи падает на один градус». У Фергюсона явно было что-то на уме, и он делал вид, что Боцман никогда не слышал о факторе холода. «Скорость ветра примерно 30 узлов. Это означает, что на мостике температура 60 градусов ниже точки замерзания». «Минус тридцать три градуса по Цельсию». «Шестьдесят!» В этот момент после особенно опасного крена надстройка издала очень громкий скрип, точнее, не скрип, а скрежет. Нетрудно было себе представить, как под ударами бокового ветра металл отрывается от основания. «Если вы хотите покинуть мостик», — сказал Боцман, «я не могу приказать вам остаться». «Будете меня стыдить!» Взывать к моим лучшим чувствам — напрасно, приятель. У меня нет никаких лучших чувств. — Никто на борту этого судна не называет меня приятелем, — мягко произнес Боцман. — Ну хорошо, Боцман. Фергюсон отказался от осуществления своей скрытой угрозы и даже не стал проявлять признаки недовольства. — А мне заплатят за опасность? Или за сверхурочную работу? — Пару глотков шотландского виски из запасов капитана Боуэна. «Давайте используем наши последние минуты с толком, Фергюсон. Надо сделать кое-какие измерения». «Уже сделано!» Фергюсон показал рулетку в своей руке и не смог сдержать самодовольной улыбки. «Мы с Керрином уже измерили передние и боковые экраны. Написано карандашом вон на тех фанерках». «Чудесно!» Боцман убедился, что электродрель и электропила работают. «Никаких проблем». Когда будем резать фанеру, ваши размеры увеличим на 3 дюйма как в длину, так и в ширину, чтобы у нас был запас. Затем просверлим дырки наверху, внизу, по бокам, каждую в 3 четверти дюйма. Повесим фанеру на экрана носителей, сделаем пометки на металле и просверлим дырки в стали. Да здесь сталь толщиной почти в дюйм. Дрелью мы будем делать эти дырки до следующей недели. Боцман посмотрел содержимое ящика с инструментами и вернулся, неся три футляра со сверлами. Содержимое первого он забарковал. Сверла же из второго футляра с голубыми наконечниками он показал Фергюсону. Вольфрамовые проходят через сталь, как сквозь масло. Мистер Джеймсон обойдется и без них. Он замолчал и прислушался, хотя это была чисто автоматическая реакция. Любые звуки со стороны Юта заглушал ветер. Единственное, что не вызывало сомнения – колебания настройки Макенон посмотрел на Фергюсона, который выдавил из себя улыбку. Боцман подошел к двери, выходящей на правый борт, на подветренную сторону и выглянул в отверстие, где раньше стояло стекло. Снег шел настолько густой, что море почти не было видно. Сан-Андреас продолжала болтать. Судну, любого размера, остановившемуся на воде, понадобилось бы значительное время, чтобы стать управляемым, в зависимости, конечно, от обстоятельств. Но уже в следующую минуту Боцман осознал, что Сан-Андреас медленно разворачивается. Он этого не видел, но ощущал. В качке, к которой они уже привыкли за эти долгие часы, стала ощущаться более мелкая вибрация. Маккинон отошел от двери. «Мы поворачиваем на правый борт». Мистер Паттерсон решил идти по ветру. «Скоро волны и снег будут позади нас». «Прекрасно, прекрасно». «Прекрасно, прекрасно», — повторил Фергюсон через целых двадцать секунд. Тон его голоса освидетельствовал о том, что ничего прекрасного тут нет. Он чувствовал себя отвратительно и не без причины. сан андрес повернул прямо на юг, тяжелые волны били в левый борт, и судно крутило, как в штопоре а скрежетый стон надстройки еще больше действовал на нервы. «Господи, но почему мы не остались на месте?» «Через минуту поймете, почему». И вскоре он действительно понял, почему. Кручение и качка постепенно уменьшились, а затем совсем затихли, так же, как и скрежет надстройки. сан андрес взяв курс на юго-запад, прочно держался на воде. Немного, правда, кренило, но по сравнению с тем, что они только что испытали, это была такая мелочь, о которой не стоило и упоминать. Фергюсон почувствовал глубочайшее облегчение от того, что прочно стоит на палубе, что страх тут же утонуть миновал, а снег перестал крушиться вокруг. Вскоре после того, как Боцман и Фергюсон начали выпиливать прямоугольники из фанеры, на мостик поднялись четыре человека – Джемисон, Керрен… Макримон и еще один кочегар по имени Стефан. Стефан был поляком, и все обращались к нему только по имени. Никто даже не пытался произнести его фамилию. Пшебышевский. Джемисон принес телефонный аппарат, Керан – два черных обогревателя, Макримон – пару калориферов а Стефан – две катушки кабеля, тонкого и толстого, который разматывал по дороге. «Вот так гораздо лучше, Боцман», – сказал Джемисон. «Можно сказать, спокойно, как в пруду. Это сразу же подняло настроение внизу. У некоторых даже аппетит появился. Кстати, раз уж я упомянул об аппетите, как он у вас? Вы, похоже, единственный на всем судне, кто сегодня не обедал». «Это может подождать». Боцман бросил взгляд туда, где Макримон и Стефан соединяли толстый кабель с обогревателями. А «Вот за это спасибо». «Они очень пригодятся через час или два, когда нам удастся удалить отсюда весь этот свежий воздух». «Я склонен думать, что они просто пригодятся», – произнес Джемисон Дрожа от холода. «По-моему, здесь чересчур свежо. Интересно, а сколько здесь градусов?» Боцман посмотрел на термометр. «Ноль. Минус восемнадцать градусов по Цельсию». «Всего за несколько минут температура упала на два градуса». «Боюсь, мистер Джемисон, ночью будет чертовски холодно». «Только не в машинном отделении», — ответил Джемисон. Он снял заднюю стенку телефонного аппарата и стал подсоединять тонкий провод. «Мистер Паттерсон считает, что телефон — это ненужная роскошь, и что он вам нужен только для того, чтобы с кем-нибудь поболтать, когда вам станет скучно». Он утверждает, что держать курс по ветру для него – плевое дело, и он сможет это делать часами, отклоняясь от курса не более чем на 1-2 градуса. Я в этом не сомневаюсь, но в таком случае мы никогда не увидим Абердина. Можете передать мистеру Паттерсону, что если ветер стихнет и стихнет в достаточной степени, а он будет продолжать движение по ветру, мы в конечном итоге проделаем маленькую дырку в Северной Норвегии и большую в нашем судне. Джеймисон с улыбкой ответил. «Постараюсь объяснить это старшему механику. Вряд ли такая возможность приходила ему в голову. Лично я до этого не додумался». «И потом, сэр, когда вы спуститесь вниз, пришлите ко мне на изби. Он опытный рулевой. Хорошо, я это сделаю. Вам нужна еще какая-нибудь помощь?» «Нет, сэр, нас тут трое, и этого вполне достаточно». «Ну, как хотите». Джеймсон поставил на место заднюю стенку телефонного аппарата, привинтил ее, нажал кнопку вызова, быстро переговорил и повесил трубку. «Будете довольны, гарантирую. Вы уже закончили, Макримон. А вы, Стефан?» Оба матроса кивнули, Джеймсон вновь связался с машинным отделением и попросил дать ток, а Макримону и Стефану приказал включить по отдельности все обогревательные приборы. «Вам еще нужен Макримон в качестве связного?» «Благодаря вам», – Боцман кивнул в сторону телефона, – «связной у меня уже есть». Один из калориферов Макримона замерцал тусклым красным свечением. Стефан коснулся черного радиатора и удовлетворенно кивнул. «Прекрасно», – сказал Джемисон, – «можете выключить». «Похоже, Боцман, наш невидимка, на сегодня успокоился. Мы спустимся вниз и посмотрим, какие из кают можно использовать для жилья». Боюсь, таковых окажется немного. Остается единственный выход – заняться уборкой кают. Много времени это не займет. Я уже послал туда двоих своих парней, чтобы они заменили вышедшую из строя отопительную систему. Это самое главное. К сожалению, большинство дверей слетели со своих петель или были вырезаны сварочными аппаратами. Мы не сможем восстановить отопление, пока не заменим двери. Постараемся сделать все, что в наших силах. Он крутанул бесполезный штурвал. «Когда мы закончим внизу, а вы здесь, и когда температура будет устраивать меня и другие тепличные растения из машинного отделения, мы придем сюда и займемся этим штурвалом». «Серьезная работа, сэр?» «Все зависит от того, каковы разрушения внизу в трюме». «Только не давите на меня, боцман, но вполне возможно, что мы приведем его в рабочее состояние, хотя и несколько грубым, с вашей точки зрения, способом». Уже сегодня вечером. Чтобы иметь некоторый запас времени, я не стану уточнять, когда именно. Температура на мостике продолжала падать, леденящий холод сковывал людей как физически, так и умственно. И поэтому Макинону и двум его помощникам понадобилось целых два часа, чтобы справиться с работой. Если бы температура была нормальной, все было бы сделано вдвое быстрее. Больше половины этого времени они держали включенными все четыре обогревателя, и температура стала расти, но крайне медленно. Макенон был вполне удовлетворен результатами их усилий. Пять древесных плит прочно заняли свое место. В каждой из них было сделано окно с толстым стеклом. Одно большое окно в центре, перед штурвалом, где обычно стоит штурман, и четыре в боковых стенах. Одинаковые по размерам, примерно в половину меньше главного. Неизбежные щели между стеклом, фанерой и металлом были заделаны специальной замазкой Хартельса, желтым пластичным материалом, который обычно используется для обеспечения водонепроницаемости внешней электрической проводки. Мостик стал непродуваемым, точнее, настолько непродуваемым, насколько это было возможно сделать. Фергюсон убрал инструменты и Кашлинов сказал – Кто-то нам обещал пару глотков из специальных запасов капитана Боуэна». Маккинон бросил взгляд на него и Керана. Их лица от холода посинели и побледнели, а они так, что у этих вечных нытиков даже сил не хватало поплакаться. «Вы это действительно заслужили», — Боцман повернулся к Нейсби. «Как у нас дела с курсом?» Нейсби с недовольным видом посмотрел на ручной компас. Если эта штука не врет, 22 градуса. В ту или иную сторону. Таким образом, за последние пару часов ветер изменил направление на 5 градусов. Поставим в известность машинное отделение. Джордж Нейсби – солидный, молчаливый, темноволосый и смуглый йоркшевец. Он был родом из Уитби, родного города капитана Кука. Был вторым Я Макинона и его близким другом. Сам, служивший боцманом на двух своих предыдущих судах, он поступил на сан андрес просто потому, что хотел служить вместе с Маккиноном. Несмотря на то, что Нейсби не имел официального ранга, все на корабле вплоть до капитана считали его вторым человеком в палубной команде. «Пока не стоит их беспокоить», — отозвался Маккинон. «Вот если курс изменится еще на 5-10 градусов, тогда придется их побеспокоить. Давайте спустимся вниз». «Ничего не произойдет за эти несколько минут, а потом тренд сменит тебя». Уровень виски в бутылке из капитанских запасов довольно сильно понизился. У Фергюсона и Керана были свои представления о том, что считать умеренной порцией. Попивая виски, Маккинон тщательно осмотрел капитанский секстант, термометр и барометр. «Секстант, судя по всему, не пострадал». Войлочная обивка его деревянного футляра предохранила прибор от воздействия взрыва. Термометр, похоже, тоже работал. Ртутный столбик показывал 17 градусов по Фаренгейту, минус 10 градусов по Цельсию, что вполне соответствовало температуре в каюте. Капитанская каюта была одной из тех немногих, двери которых не пострадали, и Джеймисон уже установил в ней обогреватель. Маккинон передал термометр Нейсби, попросив установить его на мостике, и занялся осмотром барометра. Прибор функционировал нормально, ибо когда он постучал по стеклу, черная стрелка резко отклонилась влево. «Двадцать девять с половиной», — сказал Боцман. «Девятьсот девяносто девять миллибар, а давление все продолжает падать». «Это плохо?» — спросил Фергюсон. «Да нет». «Ничего такого, чего бы мы уже не знали без барометра». Маккинон вышел и отправился в офицерские каюты. В самом конце коридора он столкнулся с Джемисоном. «Как дела, сэр? Мы все проверили. Пять кают пригодны для человеческого обитания. Конечно, в зависимости от того, что понимать под этими словами». Боцман постучал по переборке. «Их можно считать надежными, сэр? Едва ли?» При данных условиях они вполне надежны, но, насколько я понимаю, условия могут вот-вот измениться. Если ветер не стихнет, и мы будем придерживаться этого курса, то волны окажутся по правому борту, и нас начнет крутить, как в штопоре. Я вот думаю, может быть... Я догадываюсь, что вам пришло на ум, но ведь я судовой механик, а не строительный инженер. Впрочем, нужно взглянуть. Может, нам удастся укрепить наиболее слабые места стальными пластинами? «Правда, я ничего не гарантирую, но прежде всего нам необходимо заняться рулевым управлением на мостике. Как дела наверху? Сквозняки гуляют вовсю, четыре обогревателя – идеальные условия для работы. А температура? 15 градусов. Выше точки замерзания или ниже? Ниже. Действительно идеальный. Вот уж спасибо». Когда Макинон вошел в столовую для персонала, там было четверо. Старший механик Паттерсон, доктор синг и сиделка Джанет Магнусон и Айрин, сменившиеся с дежурства. На Сан-Андреесе, как на любом госпитальном судне, имелась смена младшего медицинского персонала. Боцман прошел на камбус, попросил кофе и сэндвичей, сел за стол и отчитался старшему механику о проделанной работе. Закончив, он спросил. — А как у вас дела, сэр? Нашли переводчика? Паттерсон аж зарычал. «При нашей-то удачи!» «Впрочем, я особо и не надеялся, сэр. Тем более при нашей, как вы говорите, удачи». Он посмотрел на Джанет Магнусон. «А где сестра Моррисон?» «В комнате отдыха». Ни в голосе, ни в глазах девушки не было тепла. «Она ужасно расстроена. Это вы ее расстроили». «А она расстроила меня». Боцман сделал нетерпеливый жест рукой. «Сейчас не время и не место для вспышек раздражения» если вообще для них есть время и место да ладно успокойтесь произнес с улыбкой доктор сингх думаю вы оба не правы вопреки вашему предположению мистер макеннан сестра моррисон вовсе на вас не дуется и если она чувствует себя несчастной сиделка магнусон то не по вине боцмана просто она и мистер ульбрихт видеть друг друга не могут ульбрихт переспросил боцман «Да, лейтенант Карл Ульбрихт, командир Кондора». Он пришел в сознание. Не только пришел, но и жаждет встать с постели. Удивительно быстро восстановил свои силы. Три пулевых ранения, но все в мякоть, неглубокие. Потерял много крови. И, должен сказать, ему делалось переливание, надеюсь что лучшая британская кровь пойдет к его собственной арийской. Как бы то ни было, сестра Моррисон была со мной, когда он заявился. Она назвала его «мерзким нацистским убийцей». «Как-то не вяжется с поведением идеальной медсестры». «Действительно это бестактно», — согласился Баттерсон. «Раненый человек и два пришедших в сознание мог бы рассчитывать и на лучшие отношения». Как он отреагировал? «Очень спокойно, я бы сказал, сдержанно. Заявил, что он не нацист и никогда в жизни никого не убивал». Она просто встала и свирепо посмотрела на него. Если вы способны представить, как сестра Моррисон свирепо смотрит на кого-то. И... Я очень даже способен это представить, с чувством сказал Боцман. Она свирепо смотрит на меня, и довольно часто. Видимо, — едко заметила сиделка Магнусон, — у вас с лейтенантом Ульбрихтом много общего. Но, «Ну, пожалуйста, не надо. Доктор Синг воздел руки вверх. Лейтенант Ульбрихт выразил глубокое сожаление, сказал что-то о превратностях войны, но не стал посыпать голову пеплом. «На этом месте я прервал их непродуктивную дискуссию. Не будьте слишком строги к сестре Боцман. Она все-таки не бой-баба, а уж тем более не мигера Она глубоко чувствует и по-своему выражает свои чувства». Маккинон собрался ответить, но заметил, что Джанет все еще сердится и передумал. А как остальные ваши пациенты, доктор? Другой член экипажа Кондора, пулеметчик по имени Гельмут Винтерман. В порядке, но этот парень боится, что его на рассвете расстреляют. Капитан Уоррингтон, как вы понимаете, мистер Маккинон, в тяжелом состоянии. Насколько тяжелым, не знаю. У него повреждена затылочная часть черепа, но только хирург может сказать нам, насколько это серьезно. Я хирург, но не нейрохирург. Придется подождать, пока не доберемся до суши. Только в большом госпитале удастся выяснить, можно ли облегчить давление на зрительный центр и сможет ли он когда-нибудь снова видеть. Ну а штурман сендоера Лейтенант Каннингем, доктор Синг покачал головой. Боюсь, что лишаю вас последней надежды, но, к сожалению, этот молодой человек очень нескоро сможет встать к штурвалу. Он сейчас в состоянии комы. Рентген показал наличие трещины в черепе. Пульс, дыхание и температура свидетельствуют об отсутствии каких-либо органических повреждений. Он выживет. «Как вы считаете, доктор, когда он придет в себя?» Доктор Синг вздохнул. «Если бы я был интерном первого года, я бы с полной уверенностью заявил, когда это произойдет. К сожалению, с тех пор прошло 25 лет». Когда это произойдет, через пару дней, пару недель или пару месяцев, я просто не знаю. Что касается остальных, капитан и старший помощник все еще находятся под действием успокаивающих средств, и когда они проснутся, я собираюсь вновь дать им эти лекарства. Состояние Хадсона, у которого пробита легкое, стабилизировалось. По крайней мере, прекратилось внутреннее кровотечение. Перелом большой берцовой кости у Раферти проблем не вызовет. «Два члена команды Аргаса, один с переломом тазовой кости, а другой с многочисленными ожогами, все еще находятся в послеоперационной палате, но не потому, что их состояние вызывает тревогу, а потому, что палата А, куда их следовало бы поместить, переполнена. Я распорядился выписать двух матросов, не помню их имен. Джонс и Магиган. Верно». «У них было шоковое состояние и больше ничего. Думаю, им повезло, что они остались живы». «Нам всем повезло остаться в живых». Маккинон кивком поблагодарил Марио, который поставил перед ним кофе и сэндвичи, затем посмотрел на Паттерсона. «Как вы считаете, сэр, может, нам стоит поговорить с лейтенантом Ульбрихтом?» «Ну, если вы так считаете, Боцман, может быть, и стоит. По крайней мере, вреда от этого не будет». «Боюсь, вам придется немного подождать», — сказал доктор Синк. Лейтенант был чересчур активен или стал себя чувствовать таковым, поэтому ради него же пришлось. В общем, он придет в себя через час, может быть, через два. Дело срочное, мистер Маккинон? Пожалуй. Во всяком случае, очень важное. Возможно, он сможет нам объяснить, почему нам так повезло, и мы до сих пор живы. Если мы будем это знать, тогда мы поймем или, по крайней мере, сможем догадаться, что нас ожидает. Вы считаете, что противник еще не оставил нас в покое? Я буду удивлен, доктор, если это произошло». Оставшись в одиночестве, Маккинон приканчивал третью чашку кофе, когда в столовую вошли Джемисон и трое его работников. Их появление сопровождалось похлопыванием себя по бокам и постукиванием зубами. Джеймисон прошел на камбус, заказал себе и своим людям еду и сел рядом с Маккиноном. «Идеальные условия для работы, как вы выразились, Боцман? Можно сказать, чертовски уютно. Температура повышается, почти 10 градусов в минусе. Сожалею, сэр. Как с рулевым управлением? Все сделано, по крайней мере, на данный момент. Работа оказалась не такой уж сложной». Пришлось немного повозиться со штурвалом, но Трент утверждает, что он вполне поддается управлению. «Прекрасно. Благодарю вас. Контроль с мостика восстановлен?» «Да. Я сообщил об этом в машинное отделение и попросил воздержаться от каких-либо действий. Старшему механику Паттерсону это не очень понравилось. Похоже, он считает, что ему лучше видно, чем с мостика. Что нам еще осталось сделать?» «Пока что ничего». «По крайней мере, что касается меня». «Ага, я вас понял. Намекаете на то, что мы бездельничаем, да? Ладно, мы посмотрим, что можно сделать сейчас с надстройкой. Может быть, каким-то образом ее укрепить, но все зависит от того, сколько времени нам понадобится на разморозку». «Конечно, сэр», — Боцман бросил взгляд через плечо. «Я, кстати, заметил, что доктор сингх не побеспокоился запереть шкафчик со спиртом». «Это уж точно. Может, добавим немного в наш кофе?» «Я бы это сделал, сэр. Это может ускорить процесс разморозки». Джеймисон строго посмотрел на него, встал и направился к шкафчику. Джеймисон осушил вторую чашку двойного кофе и посмотрел на Маккенона. «Вас что-то беспокоит, Боцман?» «Да». Маккенон положил обе ладони на стол, как бы собираясь встать. «Движение изменилось». Несколько минут назад судно чуть-чуть пошло в бакштаг, как будто тренд сделал небольшие изменения курса, но сейчас мы поворачиваем чересчур сильно. Вполне возможно, что рулевое управление вновь вышло из строя. С этими словами Маккинон выскочил из столовой, а Джемисон побежал следом за ним. Достигнув палубы, покрытой тонким слоем льда, Маккинон ухватился за леер и остановился. «Опять нас крутит в штопоре!» – закричал он. Ему пришлось кричать, потому что из-за штормового ветра его просто не было слышно. «Отклонение от курса на двадцать, а может быть и на тридцать градусов! Что-то там не так!» И действительно, когда они поднялись на мостик, там что-то было совсем не так. Оба моментально замерзли, и Маккинон сказал. «Примите мои извинения, мистер Джемисон. Дело, как мы видим, не в рулевом управлении». Рядом со штурвалом лежал лицом вниз тренд Из-за качки его швыряло из стороны в сторону. тренд дышал, в этом сомнений не было. Его грудь поднималась и медленно ритмически опускалась. Маккинон наклонился к нему, внимательно всмотрелся в его лицо, принюхался и выпрямился. Хлороформ. Он подошел к штурвалу и попытался вернуть Сан-Андреас на прежний курс. «И вот еще». Джеймисон наклонился, поднял упавший на пол компас и показал его Маккинону. Стекло компаса было разбито, а стрелка согнута. «Невидимка вновь нанес удар». «Похоже на то, сэр». «Вот как? Вы, кажется, даже не удивлены, боцман Я видел, что компас лежит на полу. Смотреть на него не было необходимости. На борту есть и другие рулевые. А компас у нас был». Один.